6-18 мая 1801 года. Эстлянская губерния, Ревель. Сапожников Дмитрий Викторович, лейтенант российского флота. После отъезда Лёхи и Дашки в Питер мне стало совсем тоскливо. Правда, Баринов оставил мне двух своих бойцов, неплохо разбирающихся в водолазном деле. По крайней мере, кто-то мог, пока я бултыхался в мутных водах Балтики, заряжать баллоны, а в случае необходимости подстраховать меня. Хотя... Особых сложностей в том, что я делал, и не было. Я внимательно осматривал затонувшие британские корабли, поднимая из-под воды все полезные вещи. В первую очередь это были ценности, навигационные приборы, оптика и личное оружие. Пушки тоже представляли интерес, так как среди орудий Ревельской крепости оказалось немало таких, которые представляли большую опасность для своих же артиллеристов. Пушки я под водой цеплял к тросам, и моряки на баркасах, ухоя как стая филинов, поднимали их наверх. Надо сказать, что работа водолаза требует крепких нервов. Осматривая затонувшие корабли, я находил британских утопленников, которые ушли под воду, запутавшись в снастях, или были придавлены перевернутыми орудиями. Оставлять их под водой не хотелось. Пусть даже они и были нашими врагами, но их следовало похоронить по-человечески. Так что вместе с мешками, набитыми разными ништяками, наверх то и дело приходилось отправлять очередного покойника. Местный люд, открыв рот от удивления, смотрел на чудо из чудес. Человека-рыбу, который нырял в морскую пучину и подолгу не появлялся на поверхность. Немало любопытных толпилось у компрессора, который заряжал пустые баллоны. Сколько среди них было просто зевак, а сколько тех, кто интересовался необычными машинами, так сказать, подолгу службы, я затруднялся сказать... Но наверняка таковы и были. Некоторые даже набирались наглости и тянули свои лапы к баллонам. Градусники, которые обеспечивали безопасность, не говоря худого слова, таких любознательных, лупили палкой. Видя, как они потихоньку доходят до белого коленя, я попросил адмирала Ушакова откомандировать в мои распоряжения десяток матросиков, характером построже и желательно непьющих. Перед ними я поставил боевую задачу — держать на приличной дистанции любопытных и не дать нечистым на руку людишкам что-либо у нас тащить. Для лучшего понимания я завернул при этом несколько замысловатых морских выражений вроде «якорем в глотку» и «багор в задницу». Мориманы с уважением посмотрели на меня и пообещали нести службу как надо. «Ваш брод, не беспокойтесь, никто ничего и пальцем не тронет», — заверили меня они. Градусники поддерживали радиосвязь с Питером и регулярно сообщали мне текущие новости. От них я узнал, что царь-батюшка наградил меня анинским оружием, которое мне торжественно вручат по прибытию в столицу. Кстати, таким же оружием Павел наградил и Дашку. Представляю, как эта ягоза радуется. Она с детства обожала все колючи режущие и огнестрельные. Лёша ворчит, что в его дочке явно просматривается моё тлетворное влияние. Среди прочих новостей... Меня расстроило известие о покушении на помощника Василия Васильевича, Николая Рязанова. Выходит, что и в Питере теперь стало так же опасно, как и в Ревеле. Я заторопился к своим, тем более, что работа здесь у меня была в основном закончена. Запросив добро, мы стали потихоньку сматывать удочки. Всю добычу, в первую очередь золотые монеты и прочие ценности, мы упаковали в сундуки и ящики, которые в сопровождении надежной охраны отправятся вместе с нами. Береженного, как говорится, и Бог бережет. Уж очень мне не понравилось то, как алчно светились глазки у некоторых из тех, кто крутился возле выловленных мною из воды ценностей. Конечно, напасть на нас в чистом поле посреди белого дня было бы гарантированным самоубийством, а вот ночью, где-нибудь среди лесов и болот, которыми изобилует Эстляндия, вполне возможно. Тем более, что игра стоила свеч. В случае удачи налетчики могли захватить добычу, которая им хватила бы на всю оставшуюся жизнь. В Ревле имелось немало отчаянных голов, которые, не задумываясь, попытаются получить все и сразу. «Я рассказал о своих подозрениях Федору Федоровичу Ушакову, и он воспринял их со всей серьезностью. Адмирал велел капитан-лейтенанту Крузенштерну сформировать отряд. Человек 20-25. Из самых храбрых моряков хорошенько вооружить их и вместе со мной отправиться в Питер». «Заодно пусть они получат боевые награды из рук государя», — сказал Ушаков. Они их заслужили честно, так что удачи вам, Дмитрий Викторович. Сказал бы по-нашему, по-морскому, семь футов под килем. Только вам придется не морские волны пенить, а дороги нашей империи мерить. А накануне отъезда к нам заглянул статский советник фон Радинг. Майор Никитин рассказал мне, что этот немец, занимавший в Ревеле пост вице-губернатора, немало помог в разоблачении и обезвреживании британской агентуры. У него имелось немало информаторов, в том числе из числа контрабандистов и прочих почтенных людей, не всегда ладящих с законом. Гер фон Радинг, отзывавшийся, впрочем, на обращение Герман Иванович, был в меру циничен, однако он никогда не действовал во вред России. Скорее наоборот, агентура господина вице-бургомистра регулярно сообщала нам о происках врагов империи. Вот и в этот раз Герману Ивановичу доложили о том, что на наш обоз, везущий в Петербург, поднятые из потопленных британских кораблей ценности, готовятся напасть лихие люди. То есть то, о чем мы предполагали, оказалось вполне реальной опасностью. «Господин лейтенант», — сказал фон Радинг, «мы, жители Ревеля, очень благодарны всем вам за то, что наш мирный город практически не пострадал во время сражения с английской эскадрой, и мы хотим отплатить добром на добро». «Как мне удалось узнать, люди, которым неизвестны чувства благодарности, а жажда наживы застилает разум, собираются на вас напасть, дабы завладеть вашей вполне законной военной добычей? Я считаю, что если вы строго накажете этих людей, то вы сделаете еще одно доброе для нас дело». «Хм... Герман Иванович, я пристально посмотрел в лицо немца. «А вы не боитесь, что если мы их, как вы говорите, строго накажем, то они потом постараются вам за это отомстить?» «Нет, господин лейтенант, не боюсь», — с каким-то безшабашным весельем ответил фон Радинг. «Когда я служил в Астрахани, мне приходилось иметь дело с такими головорезами. Впрочем, тогда я был гораздо моложе и беспечней». «А вы не знаете, — поинтересовался я, — кто именно собирается напасть на нас? И откуда взялись эти молодцы?» «Господин лейтенант, Ревель — портовый город». И в каждом таком городе всегда найдутся искатели приключений, которым хочется быстро разбогатеть. Причем далеко не всегда законным способом. Кто-то из них узнал про сокровища, поднятые вами с потопленных английских кораблей. Нашлось еще десятка-два таких же искателей приключений, и они готовы на вас напасть. «Понятно. А где именно готовится нападение?» «Господин лейтенант, вас в пути будет сопровождать мой человек. Его зовут Ганс». Можете ему доверять так же, как и мне. Он знает в лицо кое-кого из злодеев. Ганс сообщит вам, когда заметит кого-нибудь из них рядом с обозом. Так что вы будете вовремя предупреждены». «Благодарю вас, Герман Иванович. Как говорили древние, «prae monitus, prae munitus». Примечание «Предупрежден, вооружен», латинский, конец примечания. «А вас я обязательно доложу государю». «Думаю, что он по достоинству оценит ваше усердие и помощь, которую вы все это время оказывали славной российской армии и флоту». Фон Радинг скромно подтупился, даже, как мне показалось, покраснел от удовольствия. А я пошел к своим бойцам, чтобы проинформировать их о том, что сообщил мне милейший Герман Иванович. Ближе к вечеру вице-губернатор вновь пришел ко мне вместе с человеком лет 30 и 35 с неприметной внешностью и, на удивление, немногословным. Это и был тот самый Ганс, о котором мне говорил фон Рейдинг, о котором я кое-что слышал от майора Никитина. Как оказалось, Ганс неплохо разговаривал по-русски, он знал еще и эстонский язык, что было большой редкостью среди немцев, живущих в Истляндии. Ганс вел себя скромно, сам первый разговор не начинал, но когда к нему я обращался с каким-либо вопросом, отвечал кратко, но весьма обстоятельно. «Если сказать честно, то он мне нравился. Есть люди, которые сразу внушают доверие». Да и рекомендации Геро фон Радинга многого стоили. Но, помня предупреждение вице-губернатора, следовало держать ухо востро. С мыслью о возможном нападении мы выехали из Ревеля и двинулись по дороге, ведущей в Петербург. 8-е, 20-е мая 1801 года. Ревельский тракт. Капитан ФСБ Мечников Денис Викторович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Град». «Никогда бы не подумал, что мне доведется стать кем-то вроде инкассатора. Ну а как иначе назвать человека, который сопровождает и охраняет ценный груз, дабы его по дороге не умыкнули разные криминальные личности?» «Правда, не я один угодил в охранники. Со мной в Питер изревели следуют мои коллеги. Сильвер, в миру Антоха Серебрянский. И старый солдат, не знающий слов любви. Отставной мечман Черноморского флота Дмитрий Викторович Сапожников». Правда, за его подвиги на водах Балтийских сам адмирал Федор Федорович Ушаков дал ему чин лейтенанта флота российского. Обалдеть! То, что произошло после нескольких кульбитов возле Литейного моста, до сих пор не укладывается у меня в башке. Вот взяли мы и всем нашим дружным коллективом угодили прямиком в прошлое. А там нас уже поджидал государь-император Павел Петрович собственной персоной. Расскажи мне, кто-нибудь все это месяца три назад ни за что бы не поверил? Сейчас же мы под командованием пана, нашего уважаемого подполковника Баринова, как чип и дел спасаем царя от убийц, ловим мятежников через одного носящих титул и графов и баронов. А на днях мы с Сильвером завалили самого адмирала Нельсона. пив паф и не будет теперь никакого Трафальгара. И вот, в благодарность за все за это пан решил нас с Сильвером припахать. Отредил охранять ценные имущество, которое сапожников поднялся одна ревельской бухты. Точнее, с потопленных нашими моряками британских кораблей кадры Нельсона. Взято было немало. Корабельная казна, разные золотые побрякушки с брюликами, которые, как я подозреваю, лаймис награбили во время своих разбойничьих рейдов по морям и океанам. Здесь народ еще не докатился до банковских карт и бумажных денег. Золото и серебро, эти драг-металлы нынче весьма в цене. и за них лихие люди прикончат ближнего своего с превеликим удовольствием. «Конечно, есть риск получить вместо горсти золотых геней свинцовую пилюлю в брюхо. Так это, как говорил гражданин Карлсон, дело житейское». О том, что с лихими людьми нам, скорее всего, доведется встретиться, поведал нам Викторович. Так, по-свойски, мы называем лейтенанта Сапожникова. Сообщил же ему эти сведения некий дядюшка Ганс, представитель здешних спецслужб. «Вот что, ребята, — сказал Викторович, — шутки в сторону». «Настраивайтесь на бдительное несение службы. И хотя адмирал Ушаков и откомандировал в наше распоряжение своих головорезов, но опыта у них в борьбе с ОПГ нет совсем. И принимать решения придется только нам. Прислушивайтесь к тому, что скажет вам Ганс. Кое-кого из наших будущих клиентов он знает в лицо». Съехали мы по пыльным и грязным дорогам эстонщины медленно и печально. Во-первых, с нашим грузом трудно было нестись вскачь. Во-вторых, техника здешняя ломалась едва ли не чаще, чем наша. То ось треснет, то колесо посыплется, то упряжь порвется. А следовать дальше, бросая отставшую из-за поломки телегу на растерзание чухонским романтикам с большой дороги, это не по-нашему. По всем этим причинам за два дня мы проехали едва ли не треть пути до Питера. Правда, спешить особо нам было и не надо. Погода стояла хорошая... Птички уже вовсю чирикали по-весеннему, на деревьях зеленели молодые листки, словом, обстановка располагала к отдыху и неге. Время от времени Ганс проезжал мимо нас на своей гнедой лошаденке. Мы вопросительно смотрели на него, а он в ответ лишь пожимал плечами. Так продолжалось до сегодняшнего вечера. Мы добрались почти до Везенберга. Как пояснил Викторович, так раньше назывался город Раквери. Ночевали мы обычно в чистом поле, хотя из-за этого на нас и ворчали сопровождавшие обосмарички. Мы прекрасно знали о причинах их недовольства. Мариманы сами не свои были до выпивки. Мы бы тоже с превеликим удовольствием посидели бы в здешних кабачках, только никто не мог нам гарантировать, что здешние халдеи не сыпанут нам в рюмки и бокалы какой-нибудь гадости, после которой бундюки возьмут нас голыми руками. Нет, «По мне, лучше потерпеть до Питера, а там уже с чистой совестью отметить благополучное окончание нашей миссии». Такого же мнения был и командовавший моряками капитан-лейтенант Крузенштерн. «К тому же в чистом поле удобнее организовать качественную охрану. В здешних же злодеи могут приблизиться к нам почти вплотную и, навалившись всем скопом, порешить. Тут даже наше оружие не поможет. Уже начинало темнеть, когда мы нашли подходящее место для бивака». Часть моряков выпрыгала лошадей из фур и надела им на морды торбы с овсом. Несколько служивых направились с деревянными ведрами к ближайшей речушке, чтобы напоить нашу тягловую силу. Кто-то стал разводить костер, дабы приготовить съестное. Мы же выставили часовых, строго велев им быть внимательными и смотреть по сторонам. На душе у меня было сегодня почему-то неспокойно, и, похоже, не только у меня. Сопровождавший наш представитель здешнего СМЕРШа, тоже выглядел так, словно что-то его сильно беспокоило. Он оглядывался по сторонам и, как мне показалось, пробормотал несколько неразборчивых фраз на незнакомом мне языке. Потом он привстал на стременах, приложил ладонь к албу и стал внимательно что-то разглядывать. Заметив его телодвижения, Гансу подошел Викторович. Расчехлив бинокль, наш старшой протянул его встревоженному проводнику. Тот стал разглядывать в бинокль нечто, что его так сильно обеспокоило. Потом Ганс немного посовещался с Сапожниковым. «Денис!» — грызя сорванную травинку, повернулся ко мне Сильвер. «Гадом буду, если сегодня ночью нам не придется заняться отстрелом здешнего криминального элемента. Не нравится мне настроение Викторовича и Ганса. Это жу-жу-жу неспроста!» Словно услышав сказанное Сильвером, Сапожников повернулся и махнул нам рукой. Мы переглянулись и, не сговариваясь, поправили висевшие у нас на груди автоматы. Потом мы подошли к Викторичу и стали ждать от него ЦУ. «Вот что, ребята!» — сказал Сапожников. «Ганш предполагает, что этой ночью на нас нападут. В верстах двух от нас маячат какие-то подозрительные всадники. На местных жителей они не похожи. К тому же время позднее, и хуторяне давно уже сидят по домам. Путешественники тоже вряд ли отправятся в путь на ночь глядя, следовательно...» «Все понятно, Викторич!» — кивнул я. «Будем держать ушки на макушке и ждать незваных гостей. У нас есть два ПНВ, так что ночью мы увидим этих нехороших людей. Надо только проинструктировать морячков, чтобы они не мельтешили перед нами и не мешали вести огонь». «Сделаем!» — кивнул Сапожников. «А вы пока выбирайте позицию для работы. Морячки же будут сидеть возле фуры защищать их. Федор Федорович сказал им, что если с трофеями что-нибудь стрясется, то они могут больше ему на глаза не показываться». «Думаю, что разбойников будет не менее двух десятков», — вступил в разговор Ганс. «Они постараются незаметно подкрасться к лагерю и поджечь палатки. Начнется паника, и в этот момент они нападут на вас. Учтите, господа, эти люди неплохо стреляют и орудуют саблями и ножами». «Ну, это мы еще посмотрим, насколько они хороши», — хмыкнул Сильвер. «Мы ведь тоже не пальцем деланные». «Это еще бабушка надвое сказала, у кого раньше начнется паника?» И мы начали готовиться к предстоящей схватке. 8-е, 20-е мая 1801 года. Кёнигсберг, Пруссия. Джулиан Керриган, он же Джон О'Нил, «Ди Альте — «Старое солнце» — представляло собой обычную пивную для мастеровых, купцов, победнее. И изредка для какого-нибудь ботсмана, непонятно зачем, забредшего в этот район города. В отличие от Мемеля, где в подобных местах располагались длинные столы, за которыми незнакомые люди сидели бок о бок, здесь преобладали маленькие столики. Лишь по краям находились столы для больших компаний, причем над одним из них, том, что находился у глухой стены, с люстры свисало деревянное солнце, на котором было вырезано слово «стамтищ» — «стол для постоянных посетителей». Когда кто-нибудь не свой порывался туда сесть, к нему подходил кельнер и просил его этого не делать. Впрочем, стол этот практически никогда не пустовал. Каждые два-три часа там собиралась новая компания. Я знал об этой особенности немецких пивных. Так что, когда я впервые сюда пришел, то уселся за единственный свободный столик поменьше. Не прошло и тридцати секунд, как кельнер появился рядом со мной и спросил, не жду ли я кого-то. Узнав, что я пришел один, он процедил сквозь зубы. «Тогда тебе туда!» И он показал на торцевую стену практически во всю длину, которой шла стойка с высокими табуретами. В отличие от столиков, мест здесь было довольно много. Я уселся рядом с Штамптишем и был сразу же вознагражден. Там горячо обсуждался скорый приезд в Кёнигсберг высокопоставленных представителей России и Франции. А еще кто-то сообщил, что среди русской делегации будет и кто-нибудь из таинственных новых русских. «Ну, ярк ты их хватил!» — засмеялся его сосед. «Зачем русскому кайзеру посылать сюда этих людей?» «Мой сосед только что вернулся из деловой поездки в Россию. Там ему рассказали, что царь Пауль и шагу не может ступить без того, чтобы не посоветоваться с этими людьми. Так что уверяю тебя...» В составе делегации определенно будет один из них, а то и несколько. «Пока не увижу, не поверю!» — усмехнулся его собеседник. Реакцию других я не смог увидеть, так как сидел к ним спиной. Но никто ничего больше не сказал на эту тему, и все переключились на плюсы торговли именно с Россией. Барыши, мол, весьма неплохие, а риска не так уж и много». Неожиданно на табуретку рядом со мной плюхнулся некто, чьи безразмерные штаны с трудом обтягивали здоровенную задницу. Свободных мест в пивной было с полдюжины, так что сразу стало ясно, что он подсел ко мне не просто так. Я весь собрался. Во время инструктажа в Петербурге мне было сказано, что в Кёнигсберге люди под полковника Михайлова со мной могут связаться либо в Старом Солнце, либо в Белом Орле. Но оборачиваться я не стал. Зачем? «Если этот пришел по мою душу, то он сам скажет об этом». И действительно, слева раздался грубый, хриплый голос. «Вы похожи на ирландца». Я бросил взгляд на соседа. Отекшая физиономия человека, любящего выпить, ржеватые волосы, небольшие усики, смахивает на англичанина. Но, может быть, и здешний, причем все сказанное прозвучало на немецком языке, без акцента. В любом случае, желания поддерживать разговор с неизвестным у меня не было». Похоже, это просто местный выпивоха, которому захотелось с кем-нибудь поговорить. Я отвернулся, но он меня удивил. «Вы мистер Онил?» «Допустим. А вам-то что до этого?» «С вами бы хотел увидеться один наш общий друг». «Что же он сам сюда не пришел?» «Не знаю. Скажу только, что он ждет вас в Красном Льве. Это в двух шагах отсюда». «Да, — подумал я. Этот тип вряд ли пришел от русских. Но кто же он тогда?» Может, это от Виконта, но сейчас тот нарядился купцом, так что он и сам мог сюда прийти. Тогда кто он? Разве что кто-нибудь с Бланш, но тогда он не вел бы себя так вежливо. В общем-то, надо было бы сделать вид, что мне этот рыжий совсем не интересен, а если он не захочет от меня отстать, послать его подальше. Но мне вдруг стало интересно узнать, кто именно прислал рыжего». Со вздохом я допил пиво, бросил несколько мелких монет на стойку и последовал за своим навязчивым соседом. В «Красный лев» я зашел в первый же день и сразу же ретировался, наткнувшись на не слишком приветливый взгляд хозяина. Впрочем, там все просто кричало о том, что это заведение для чистой публики. Скатерти на столах, хорошо одетые официанты, даже танцпол в углу. Да и металлическая вывеска над входом была выполнена весьма искусно. «Красный лев на задних лапах с мечом в руке» и надпись «Ровер лев». Примечание. До орфографической конвенции 1901 года слово «род», «красный», писалось, как правило, «ров». Конец примечания. Но не доходя до главного входа, мы завернули в переулочек. Я с удивлением посмотрел на моего Вергилия, но тот пояснил. Примечание. В божественной комедии «Данте» его гидом по кругам ада являлся именно Вергилий. Конец примечания. «Там отдельный вход к кабинетам. Ваш друг не хотел, чтобы вашу встречу с ним увидели». И действительно, за неприметной дверью в стене моему взгляду открылась крутая деревянная лестница, ведущая куда-то наверх. «Так», — подумал я, — «если меня будут брать, то именно здесь. Рыжий попросту даст мне по башке сзади. Но мой спутник сам пошел вперед». И я, чуть помедлив, последовал за ним, прикрыв за собой входную дверь. На площадке второго этажа были три двери. В одну из них Рыжий постучал. Дверь открылась, я увидел накрытый стол и абсолютно незнакомого мне человека. Он был элегантен, одет с иголочки, а физиономия его надменная халёна, чего стоили одни светлые усики, завитые колечком. «Спасибо», — сказал он Рыжему и бросил ему целый таллер. Тот с поклоном удалился, закрыв за собой дверь. Вот только я не услышал ни его шагов, ни скрипа ступеней, из чего сделал вывод, что он никуда не ушел, а стал стоять на площадке. Здравствуй, Кэрримен, сказал мне по-английски, причем пронос его был, как мне показалось, аристократическим. Я пришел от ваших русских друзей. Ну что ж, все встало на свои места. Во-первых, Кэррименом меня мог назвать только тот, кому об этом рассказал Кэри, ведь именно так меня обозвал новый капитан Бланш. Во-вторых, человек подполковника Михайлова должен был передать мне привет от «Фройлен Хельги», а я должен был переспросить «Ольги» и получить ответ «Это тоже имя, только по-немецки». Так что, похоже, меня в очередной раз проверяют. То ли сам Керри, то ли этот человек, с которым он встречался в Кёнигсберге. Именно проверяют, иначе зачем вся эта комедия с русскими друзьями? «Моя фамилия О'Нил?» — бросил я. «Вы, любезнейшие, определенно обознались». «Да и русских друзей у меня нет». «Джеффрис», — позвал аристократа, на пороге появился рыжий. «Приготовься. Этот парень не понимает хороших манер. Придется его им поучить». «Не на того напали», — подумал я, — «что что драться я умею». «Русские успели обучить меня кое-каким приемом, но афишировать их знания я не хотел, ведь это могло повлечь за собой ненужные вопросы». Так что я просто-напросто хуком справа вырубил Джеффриса, а затем проделал то же самое со светловолосым, который с открытым от изумлением ртом глазел на рухнувшего рыжего. Затем я засунул Джеффрису в рот салфетку. Судя по всему, я ухитрился сломать ему челюсть. Потом, на всякий случай, я связал ему руки его же поясом». Взяв стоявшую на столе бутылку шнапса, я плеснул спиртное светловолосому на одежду. Увидев, что тот начинает подавать признаки жизни, я сунул горлышко ему в рот. Мне показалось на секунду, что он попросту захлебнется. Но англичанин, словно слепой котенок, молоко стал судорожно глотать шнапс. Подхватив его подмышки, я с большим трудом спустился вместе с ним по лестнице, вышел в переулок, где счастью никого не было, и повел прямиком в наши комнаты. «Никто на нас не обратил внимания, но ведет человек друга, перебравшего в кабаке спиртного домой. Боялся я лишь квартирную хозяйку. Та предупредила меня в самый первый день, что не переносит пьяниц. Видите ли, ее муж умер именно от неумеренного употребления горячительных напитков. Но, к счастью, ее я по дороге не встретил. А вот Виконт оказался дома. Увидев моего спутника, я побледнел». «Что случилось?» «Не знаю» но вот этот тип и его сообщник пытались меня захватить, мол, он пришел от моих русских друзей. Нет у меня никаких русских друзей, разве что мисс Дария. Да и другом ее назвать трудно. Достаточно вспомнить, как она во время нашей последней встречи врезала мне по физиономии. Кэри чуть усмехнулся, а я продолжил. Но вот что еще интересно, он назвал меня Кэрименом. Понятно. Виконта задаченно почесал затылок. Видимо, тебя решили еще раз проверить. Ты вот что. Положи сэра Мартина туда. Он показал мне на тахту, стоявшую у стены. Постарайся его не уронить. Надеюсь, что он в полном порядке. Значит, сэр Мартин, подумал я про себя, и виконт его знает. Но я ответил самым, что не наесть безмятежным выражением лица. Этот-то да, разве что пьяный, а вот другому я похоже сломал челюсть. Часо, часо, не легче. Ладно, садись и жди меня здесь. «Если сэр Мартин очухается, передашь ему вот это». Виконт схватил со стола перо, обмакнул его в чернильницу и написал несколько слов на листке бумаги, присыпав его песком. Потом он наделся и вышел. Сэр Мартин, вытянувшись во весь рост, во всю храпел на тахте, не выказывая никакого желания проснуться. Примерно через три часа Виконт вернулся. «Значит так, придется тебе заменить Джеффриса. Сегодня вечером ты познакомишься с сэром... В общем с одним серьезным человеком. Он расскажет, что тебе следует делать в ближайшие дни. 8-е, 20-е мая 1801 года. Вечер. Кёнигсберг, Пруссия. Сэр Роберт Томас Уилсон, на секретной службе Его Величества. Господи, с какими только тупицами мне приходится работать. Говорил же я Джеффрису с этим дураком Прайсом. «Простите меня, сэром Мартином». «Проверьте этого ирландца, но ну, осторожно!» «Впрочем, в этом есть моя вина. Эх, и зачем я поручил эту акцию сэру Мартину?» «Хотел Джеффрису, да только Прайс начал конючить, мол, не положено бывшему боцману командовать аристократом. Тоже мне аристократ!» «Его отец, как и мой дед, нажил свое состояние на торговле шерстью, но в отличие от моего деда, он поспешил купить титул, а также пожертвовал крупную сумму школе Хэроу, чтобы его сынка туда взяли». Поговаривают, что он сначала предложил деньги Итону, но у тех еще оставалась талика гордости. У главы Хэроу, как мы видим, ее не осталось. А после Хэроу последовал Оксфорд, не Тринити, не Кингс и даже не Эммануэл, а всего лишь Сент-Беннетс, намного менее престижный колледж. Примечания Оксфорд и Кембридж исторически являлись неким нагромождением колледжей, каждый со своими профессорами, общежитиями, библиотеками и традициями. Сэн Беннеттс, ныне корпус Кристи, был самым бедным из них. Конец примечания. Тем не менее, он получил какой-никакой вес там, где надо, а рекомендательное письмо, которое он мне вручил, было подписано самим Генри Аддингтоном, подчеркнувшим, что сэр Мартин душой и телом предан его величеству. Но для нашей работы он, как оказалось, абсолютно не подходит. И, как я понял, именно он решил получить этого О'Нила, в результате чего я потерял Джеффриса. Даже если его челюсть растется, это произойдет весьма нескоро, а людям мне нужны здесь и сейчас. Впрочем, если мне в Египте удалось кое-чего добиться, то на Балтике все пошло не так. Спасибо барону Уитфорду и другим нашим людям в этой проклятой дыре. Сначала неудавшееся убийство русского императора, потом фиаско в Ревеле, а затем пропажа Бланш». Как мне недавно сообщили, сначала команда фрегата была интернирована, но было решено позволить всем, даже капитану, поселиться в комнатах и ночлежках в районе Мемельского порта, под честное слово офицеров. Несмотря на это, в ночь с 4 на 5 мая не сумели разоружить и связать охранников бланш и выйти в море. До Мемельского пролива они добрались, когда уже начало светать. Их обстреляли береговые батареи по обе стороны пролива, и они вернулись в залив, и пропали. Кристоф рассказывал, что прусские корабли прочесали весь залив, но не нашли даже следа нашего фрегата. По его словам, когда дует юго-западный ветер, в заливе начинается сильное волнение, с которым не так легко справиться. Нередко корабли оказываются на мели, а иногда и вовсе пропадают. Последнее, как мне кажется, не более чем миф, но как бы то ни было, бланш в заливе так и не нашли. Я надеялся, что корабль спрятался где-нибудь в укромном уголке залива, но, как мне разъяснил Кристоф, этот залив мелководный, а у нашего фрегата осадка около 16 футов, почти 5 метров. И даже для тех, кто хорошо знает тамошние воды, это было бы практически невозможным. И другая мысль, которая не давала мне покоя. Почему все, что было поручено Кэрри, заканчивалось неудачами, а сам он каждый раз выходил сухим из воды — Что в Петербурге, что в Ревеле, что в Мемеле. Сначала мое подозрение пало на О'Нила, но он, как я понял, появился лишь в Ревеле, а первая и самая крупная неудача Виконта случилась еще в Петербурге. Тем не менее, чтобы во всем разобраться, я попросил Кэрри доставить ирландца ко мне. Его привезли ко мне в закрытой карете с завязанными глазами, разрешив снять повязку лишь в подвале дома фон Штегемана. Керри я попросил попробовать разузнать побольше про бланш. Вряд ли он что-нибудь смог бы узнать, чего я уже не знал, но мне хотелось потолковать с ирландцем наедине. По моему распоряжению, на столе стоял кувшин вигбольдского пива «Бок» и два бокала. Примечание. Вигбольд. Село, близ Кёнигсберга, известное своим пивом. «Бок» — козёл. Немецкий. Крепкое пиво с козлом на этикетке. Конец примечания. «Я назвался мистером Вильсоном». И сказал ему, что главный скоро придет, а мы можем пока выпить за здоровье короля. Я ожидал, что ирландец, как свойственно его расе, будет пить по много и быстро опьянеет, после чего мне будет проще его расспросить. Но он сделал лишь глоток, а на мой вопрос пояснил. «Мистер Вильсон, негоже мне предстать при дочи самого главного в пьяном виде. Тем более матушка говорила мне, что пьяный подобен свинье, и я не люблю напиваться. Мне это понравилось». Я начал расспрашивать про его историю и особенно про то, как он попал в Ревель, а также про то, что было после. Отвечал он весьма четко, не задумываясь, пока я не спросил, не замечал ли он ничего странного в поведении Виконта. Только тогда он чуть подумал, но, как оказалось, лишь над формой ответа. — Мистер Вильсон, могу вас заверить, Виконт — верный слуга его величества. Да, в Ревеле нам не повезло, но это был единственный раз за все время нашего с ним знакомства — и мы сделали все, чтобы добиться успеха». «А что было в Мемеле?» «Там-то все было нормально, мистер Уилсон. Разве что эта история с Бланш, но мы к этому никакого отношения не имели». «Кстати, а почему люди с Бланш вдруг решили, что вы беглец с их корабля?» «Действительно, их капитан почему-то решил, что я некто кэрримэн, так кажется, служивший ранее на их корабле. Точнее... Ему подсказал его компаньон. У меня сложилось такое впечатление. Почему он так решил, не знаю. Уверяю вас, мистер Уилсон, я никогда не носил такую фамилию. Да спросите кого угодно с Бланш. Кроме этого, молодого знакомого их капитана. Да, спросишь их, подумал я, и тут же сообразил, что информация об исчезновении Бланш практически никому не известна. Ну что ж, возможно, я стал слишком подозрительным. Но я все-таки задал последний вопрос, мистер О'Нил. «Скажите, когда вы были в Петербурге, вы видели кого-нибудь из новых фаворитов русского императора, про которых ходят разнообразные странные слухи? Мистер Вильсон, я и в Петербурге-то не бывал, только в Исландии и тех провинциях, уже не помню, как они именуются, которые мы пересекли по дороге в Мемель. Но людей видел, точнее, одну девушку. Зовут ее Дария. Виконт даже попросил меня познакомиться с ней. Это оказалось не так уж и сложно». «И что вы можете о ней рассказать?» Она была весьма дружелюбна и словоохотлива. «Вы ведь, наверное, знаете, обычно так себя ведут, как бы это сказать, доступные женщины. Но когда я, смелев, решил ее приобнять, она меня так больно ударила. А тут еще эта адская собака, которая меня чуть не покусала. Так что больше я не пытался встретиться с этой Дарьей. Точнее, один раз я попробовал, но ее бешеная собака начала рваться с поводка, и я поскорее ретировался». «Ну что ж», — подумал я, — «звучит правдоподобно». Да и Керри мне что-то подобное рассказывал. Эх, будь у меня хоть Джеффрис. Впрочем, и его бы не хватило, а теперь вообще людей нет, и я решился. Так вот, мистер О'Нил, мне хотелось бы, скажем так, поближе познакомиться с кем-нибудь из этих людей. Поэтому твоей задачей будет захватить одного из них на пару с сэром Мартином. Ты его уже знаешь. Это тот, кого я на медне вырубил? Именно он». «О том, как вывести захваченного человека отсюда в Лондон, мы позаботимся. Главное, тебе надо будет похитить его и доставить туда, куда мы тебе скажем». «Боюсь, будет непросто», — ответил тот. «Пойми, О'Нил, мы не можем вновь потерпеть поражение, кроме того, у нас нет резервов. Только ты, сэр Мартин, Виконт и я». «Так, значит, вы и есть главный?» «Ты все правильно понял». «Я считаю, что сначала надо бы разведать». «Из кого состоит их группа, где они будут находиться? Только тогда можно будет что-нибудь придумать. Я могу еще походить по пивным и послушать, что там говорят о русских, которые должны прибыть в Кёнигсберг». «Неплохая идея». «Но мне хочется знать, как мне поступить, если дела пойдут так, что мне придется кого-нибудь убить». «Ты правильно мыслишь. Лучше, конечно, обойтись без этого, но главный результат. Ясно тебе?» «Да, сэр». Я остановился на секунду. «Откуда ты знаешь, что я сэр?» «Так вряд ли Викон согласился бы подчиняться человеку без титула». «Титула у меня, конечно, нет. Но его умозаключение не так уж и далеко от истины», — подумал я. «Не слишком ли умен этот ирландец? Впрочем, выбора у меня нет. Уже нет».